Глава вторая. Начать разгребать дела я хотел уже в день приезда, но не сложилось. Туда смотайся, сюда ужин, жена, семья, со всеми пообщайся. Разговор с Атарашкий занял чуть больше времени, чем я думал, и это при том, что ничего интересного по сути и не происходило. Разве что суд над Тоётоми подходил к концу. По словам старухи и старшим членам этого клана, скорее всего, разрешат сделать сеппуку. С одной стороны, они задумывались не добрые, а с другой только задумывали. Сделать-то они так ничего и не успели. Самому роду Тоётоми от этого не сильно лучше. Потеря практически всего старшего поколения сильно ударит по ним. Но с чисто репутационной точки зрения всё складывается неплохо. А вот узнать, кто именно стоит за извещением в суд право и чести, точнее, за довольно наглыми формулировками этого извещения, Не удалось. Вроде как ошибка. Просто послали стандартную бумагу стандартной формы. Нет, подозрения у неё были, но на уровне ощущений. Типа именно такая неуверенность и попытки уйти от ответа говорят о родах вполне конкретного уровня. Чуть больше страха и уже другое, чуть меньше неуверенности и уже третье. А когда я спросил, какой именно уровень она имеет в виду, Старуха в качестве примера назвала Тайра и Отома. А ведь они там не одни, просто пример. Так что, если верить чуйке оторошке, нас решили задеть очень непростые люди. Ну а закончился мой день разговором со змеем. Сокамиджи Асуе всё-таки смог пробиться ко мне на доклад. Точнее, он хотел поговорить на конкретную тему, и по его словам, лучше обсудить этот вопрос пораньше. Естественно, я его принял. Дело даже не в том, что вопрос, похоже, важный. Мне просто стало интересно, что такое не могло подождать до завтра и при этом нельзя было сообщить по телефону. Как выяснилось, всё и правда необычно. Не то чтобы суперсерьёзно, но знать мне об этом стоило. Да и нельзя было по телефону показать все те бумаги, которые Сокамидж притащил с собой. И пропала она, значит, как раз после моего отъезда в Штаты. Признёс я скорее сам себе, одновременно с этим листая папку с докладами, аналитикой и фотографиями. Через пару дней всё же ответил Змей. Точно установить не удалось, так как людей в Мюнхене у меня мало, собственно, всего двое. Правда, занимались они только госпожой Нойман, но двое это всё равно мало. А что с её детьми? спросил я. На последней странице, господин, уточнил Змей. Если вкратце, то они очень редко общаются с матерью. Дочь замужем за слугой мелкого французского рода, а сын служит в немецкой армии. Сомневаюсь, что они в курсе пропажи матери. Они совсем не общаются, оторвал я взгляд от бумаг, глянув на змея. Даже по телефону ответил он не сразу. Набрал в грудь воздуха, подождал и выдохнув произнёс: Не знаю, господин. На это дело я выделил слишком мало людей и ресурсов. Да и связи в Европе у нас нет, что меня, естественно, не оправдывает. Прошу простить, господин, склонил он голову. Да я и сам говорил присмотреть, отмахнулся я, возвращаясь к папке, а не следить. Что тоже меня не оправдывает, заметил Змей. Я же в этот момент дошёл до фотографии Нойман и какого-то мужика. И судя потому, что я вижу, разговор с ним няньку Рейки совсем не радовал. Общались они враждебно, кто такой выяснить не удалось. Впрочем, два японца в чужой стране и не могли много узнать. Это может быть кто угодно, от ухажора до старого знакомого, или полицейского, или слуги какого-нибудь рода. Кто угодно, в общем. А вот то, что она пропала через неделю после последнего разговора с этим человеком, уже напрягает. Хм, чуйка выдаёт тревогу, но где-то там на грани. Что же тут происходит? Отложив папку, глянул на Сакамидзи. По большому счёту нам плевать на Нойман и её дела. Единственное, что её связывает с нашим родом это Рейка, поэтому. Поэтому, повторил я, взяв в руку телефон. Набрав нужный номер, дождался ответа. "Слушаю, господин", раздалось из трубки. "Каваками-сан", произнёс я. "Завтра с вами свяжется Сакамидзи-сан. Дело у него важное, но не срочное. Впрочем, он сам всё расскажет". Прямо сейчас просто усильте охрану моей сестры, но так, чтобы это не было заметно. Как прикажете, господин, ответил он. Служба безопасности рода это не только хмурые дяди в чёрном, что занимаются охраной членов рода. Это в том числе и отдел разведки, аналитики, обеспечения, охрана первых лиц, объектов, охрана важных рода людей, учебный отдел, и фиг его знает, что ещё. Именно сейчас я мог позвонить главе охраны первых лиц, но дело несколько сложнее, чем кажется, и нужен мне скорее Ква Каминико, глава всего СБ рода. Семидесятипятилетний старичок, что уже не один десяток лет управляет махиной под названием Служба безопасности. Вот, пусть вместе с Акамидзи и займутся этим делом. Положив трубку, посмотрел на змея. Меня беспокоит, что может произойти и произойдёт ли вообще что-то, но в течение пусть будет года отслеживайте ситуацию, произнёс я. Скоро у меня свадьба с куямой Мизуки, поскольку куяма начнут вводить нас в высший свет Европы, а это, как ты понимаешь, связи. Если ситуация не изменится через полгодика, направь в Германию побольше людей. Удостоверимся, что всё закончилось. Если же Нойман появится здесь, то не стоит сразу к ней лезть. Посмотрите, что она будет делать. Но ну, а если всё выльется во что-то действительно серьёзное, то постарайтесь сделать так, чтобы она смогла ответить на наши вопросы. То есть не надо сразу бить на поражение. Знаю, ты так и делаешь, но вот с Коваками-саном этот момент уточни. Охрана у нас суровая, могут так жахнуть, что отвечать на вопросы будет некому. Понял, господин, поклонился. Он. Кстати, да, постарайтесь сделать так, чтобы Рейка не догадалась о суете вокруг неё, добавил я. И не смотрите на её милую невинную мордашку. Девчонка она, несмотря на возраст, довольно проницательная. О, точно, чуть самое главное не забыл. Держите в голове, что за всем может стоять мой старший братишка. Конец марта был замечательным. Дел немного, Хотя, пожалуй, стоит признаться, делами рода я занимался не очень активно. Секретариат работал на полную мощность, и до меня доходило не так уж и много дел. В основном я отдыхал. Пусть будет так. Тренировался, разбирался в своих силах, гонял Казуки на тренировках. Нас с Казуки и Сюнтен и Шина гонял Цуцуе. Мы с Рейкой и Казуки гоняли всех в мультиплеерном шутере, тусовался с друзьями и так далее. Отличные деньки. Еслиб ещё не две свадьбы на носу. В последних числах марта произошло сразу два знаковых события. Во-первых, суд права и чести вынес своё решение, и буквально на следующий день большая часть старшего поколения рода Тоётоми совершила самоубийство. Так склевый факт. Не то чтобы мне их жалко, просто я в целом к самоубийствам отношусь негативно. Если уж помирать, то либо от старости, либо в бою. А ведь по традиции ближайший родственник должен срубить голову вспоровшему себе брюха человеку. То есть кену сейчас говняна, прямо скажем. Тем не менее, свой род важнее. Не мы на них напали, так что пусть расплачиваются. Второе знаковое событие выпускной. Я наконец-то свалю из докисюро. Школа позади, и теперь я по любым меркам взрослый. Осталось только на саму церемонию сходить, получить диплом. Хе. Сама по себе церемония не отличалась от тех, что проходят в других школах. Вот прямо совсем. В той же средней школе я выпускался точно так же. Актовый зал, в средней школе это был спортзал, трибуна, вещающая о славе, достоинстве и чести школы, учителя, лучшие ученики, выступающие с речью, Ну, а под конец всего этого ученики выходят на сцену и получают свои дипломы. Эх, последний день, когда я надеваю школьную форму. Отличия начинаются после церемонии. До кисюро это всё-таки до кисюро. Пусть школа и ориентирована на боевые искусства, но заведение всё же элитное, и ученики в нём в большинстве своём аристократы, причём подчас из очень крупных родов и кланов. Так что после церемонии ученики и их родители, которые ждали окончания снаружи, направились в школьный парк, где и устроили что-то вроде приёма. Хм. Во время турнира то же самое и происходило, если подумать. Меня поздравлять пришли Атарашики и Норику. У Казуки с Рейкой свои мероприятия. И если Рейка просто в следующий класс идёт, то вот Казуки, как и я, заканчивает школу среднюю. А уже через неделю пойдёт в старшую, и как раз Докисюро. О, кто бы знал, как я не хотел отправлять его в эту школу, всё из-за Кенты. И дело не в том, что здесь Казуки будет угрожать опасность. Нет. Просто для Кенты, в отличие от Кену, школа это личное, заведение, которое ему действительно дорого. А моя подленькая натура не хотела давать чему-то, что дорого для Кенты, очков репутации. Ну да ладно. Казуки в конечном итоге уговорил меня отправить его именно в Докисюро. Он, видите ли, хочет идти по моим стопам. Ну и клуб, в котором можно ничего не делать, уже есть. Казуки и его друзья, о которых я уже договорился с Акено, будут вторым поколением разведчиков в школе Докисюро. Долго мы по парку не гуляли. Я особого смысла в этом не видел, а Тарашики вообще подобные мероприятия не любит. А Норику двое против одного. Нурико можете хотел бы показать свой задравленный нос как можно большему количеству людей, но муж старшена против, так что ей пришлось смириться. В общем, надолго мы в парке не остались. Пробыли там ровно столько, чтобы перекинуться парой слов с представителями самых уважаемых родов, присутствующих на выпускном Докисуро, но и с друзьями немного пообщаться. Действительно, немного. Разговаривать нам было не то, чтобы не о чем, просто мы уже договорились встретиться вечером. Сегодня клуб Ласточка ждёт нашествие аристократов. Хотя после того, как высшее общество узнало, что клуб принадлежит в том числе и мне, точнее, принадлежал, но об этом уже мало кто знает, аристократы толпой повадились к шотгану в гости. Так что сейчас это, скажем так, полуэлитный клуб. Просто аристократов там полно, а сам клуб при этом остался прежним. То есть там нет даже суперэлитной и редкой выпевки, ну или какой-то суперпупер охраны. Всё по-старому. Шотган, конечно, занимается развитием своего детища, но не очень активно. По возвращении домой застал забавную сценку, которая навела меня на мысль навестить профессора Хирану. А всё дело в том, что когда я подходил к дому Из угла особняка вылетели бранцы Дзивару и на всех парах понеслись в сторону гаража. И я бы, может, не обратил на это внимания, если бы эта парочка не держала по куску мяса в пасти. Я внаско кухню умыкнули, и зачемчик точно и Дзивару. Бран так им обычно не промышлял. Вот тут у меня мысль скакнула с моих личных юкеев на наёмных. Типа, почему бы и не навести херано. В конце концов я её с возвращением из штатов не видел. Профессор нашёл в личной библиотеке Атарашки, которую та привезла сюда из Онсцена, в котором проживала раньше. Библиотека реально крутая, да и не маленькая. Помню, пару дней ломал голову, пытаясь придумать, где её расположить. В итоге пришлось освобождать западный подвал. В восточном у нас продукты лежат, и его я трогать не решился. А вот в западном часу и держали архив, от которого после их отъезда остались лишь бумаги, касающиеся только самого особняка. И вообще-то я там спортзал хотел сделать, но в итоге пришлось всё перестраивать под библиотеку, а для спортзала строить отдельное строение. Хирану я застал сидящей в кресле, стоящем неподалёку от входа в подвал. И, естественно, она ничьи гоняла, а увлечённо читала какую-то книгу. Меня Анатоли не заметила, то ли не обратила внимание. День добрый, профессор. Как вы тут? Поздоровался я с ней, присаживаясь во второе кресло. Их тут всего два, плюс небольшой столик. Библиотека не предназначалась для работы, так что с мебелью здесь было туго. Да и пространство не то чтобы много, основную часть подвала занимали стеллажи с книгами. А, -а, -а Йонни Аматеро оторвала на взгляд от книги. Соизволил наконец навестить гостью. Справедливости ради вы наёмный работник, возразил я. Да и зачем мне было отвлекать вас от книг? На самом деле я просто забыл про неё. Да и сама Кицунэ днями напролёт сидит в библиотеке, так что мы с ней даже не пересекались за эти дни. Технически, да, пожал она плечами. А на практике мог бы и зайти. Мог, хмыкнул я. Но этот мир не крутится вокруг вас, да и вокруг меня. Так что приходится мириться с тем, что про вас мог кто-то забыть. Забыть? Взлетели её брови, а лисьи уши встали торчком. Несравненная наглость забыть про великолепную меня. Ещё и положение тела сменило до да, таким образом, что и у импотентов стал бы. Хм, опять вы за своё поджал я губы. Не нарывайтесь, профессор. Страшно, страшно, отмахнулась она, после чего, взяв со стола тканевую закладку и вложив её между страниц, закрыла книгу. Ну и с чем пожаловали? произнесла она, положив книжку на стол. Просто так, пожал я плечами. Решил вот навестить работника, узнать, как у вас дела. Нормально у меня дела, произнесла она, бросив взгляд на отложенную книгу. Правда, я думала, что библиотека Аматеро будет побольше, как редких книг. Ну и так нормально, терпимо. Я понимаю, что многие тексты не для посторонних. Мм, слегка растерялся я, не сразу поняв, о чём она говорит. Хм. Тут такое дело, Хирануса. Это библиотека Аторашики. Личная, а не родовая. Оу! Отвела она взгляд. Уши вновь были прижаты к макушке, а щёки немного покраснели. Ошибочка вышла. Ерунда, улыбнулся я. Библиотека у Атарашки действительно хорошая. Не как у императора, конечно. У императорского рода с библиотекой всё плохо, не дала нам не договорить. Несколько сотен лет правления сёгуната не прошли даром. Чудо, что вообще что-то осталось. Они сейчас наверняка активно пытаются её восстановить, ну или собрать заново. Но ну, ещё лет 200 назад императорская библиотека была фигнёй. Библиотека или родовой архив, уточнил я. Не, но ну, у них не настолько всё плохо, усмехнулась Хирано. Архив императорской роды сохранить сумел. Правда, что мне до их архивы? пожала она плечами. Что ни бумажка, то бюрократия. Сомневаюсь, что всё настолько скучно. начал я. Я его видела, прервала она меня. Лет 300 назад. Ты была в родовом архиве императорского рода? удивился я. Говорю же, столетия правления сёгуната очень плохо отразились на императорском роде, произнесла она со вздохом. Сейчас всё не так, и посторонний туда не попадёт, но 300 лет назад я просто заплатила кругленькую сумму. Ты думаешь, почему император так не любит Такугава? За то, что его предкам править не давали? Да и к Тоётоми они не очень хорошо относятся. Их столетиями грабили Сингэ, унижали, убивали. Были времена, когда из всего императорского рода несколько поколений в живых был всего один человек. А примерно 900 лет назад они два поколения жили буквально впроголодь. Чудо, что императорский род выжил. Не знаю, говорить ли ей. На самом деле, она во многом права. Императорскому роду и правда досталось. Основной пик их страданий пришёлся как раз на время проигрыша Аматэру китайскому роду и вступления в клан Кояма. Мы тогда физически не могли ничем помочь братскому роду. У самих всё хреново было. Да и потом Скажем так, помощь формальному правителю страны означала влезanie в политику этой самой страны. А имперские роды к подобным финтам кланов относились крайне негативно. Тем не менее, аматору помогали тогдашним императорам. В частности, на пару с императорским родом создавали образ жалких и угнетённых, а ещё бедных, дабы было поменьше желающих отнять то, что у императора ещё осталось. Я потому и удивился, лет 300 назад, если верить Хирану, её уже вряд ли пустили бы в родовой архив императорского рода. Ладно, к чёрту, не буду я ей ничего говорить. Скорее всего, она видела не родовой архив императорского рода, а его имитацию, скажем так. Потому там и находились в основном бюрократические, а значит, скучные бумажки. Интересная информация, произнёс я, чтобы не молчать. Скорее тоскливая, как по мне, уточнила она. Когда нас, Йокаев, я имею в виду, начали поджимать, нам и обратиться только не к некому было. Императорский род слаб, вы аматэру в подчинении клана Куяма, что не вызывало доверия, вот и пришлось уходить в подполье. В Такусиму, хмыкнул я. А что Очень хороший вариант, пожалуй, она плечами. Вы хоть и были под куяма, но те не собирались ссориться со своими попуститекам. Вот и не лезли на Сикоку. А больше не обявый вам войну. Никто и не мог туда попасть из аристократов. Я сейчас про роды, а не отдельных людей. В общем, и цивилизации рядом, и аристократов мало. Ну, роды там всё-таки были, уточнил я. Молодые, отмахнулась она. Не древних артефактов, неспособности, позволяющих нас заметить. Ерунда, короче. Ты лучше скажи, когда я родовую библиотеку Аматэру увижу. А что? Здесь уже всё прочитано? усмехнулся я. Успей це, фыркнула она. Книги, где мальчик в моём кабинете, покачал я головой. Эм, о, поняла. Электронные копии. Вновь встали торчком её уши. Части из них, кивнул я. Что тут ещё не отобрали, а что-то и вовсе не оцифровано. Талмудов там много, а доступ в библиотеку имеет не так, чтобы много людей. Да и сама возможность перевести текст в электронный вид появилась относительно недавно. Понимаю, покивала она. Некоторые книги и свитки вы общё лучше лишний раз не трогать, чтоб не развалились. Может, пойдём уже? Для таких книг у нас особое помещение, произнёс я, не вставая с кресла. счётка выверенной температурой и влажностью воздуха. А некоторые и вовсе закатали в пластик. Синзи, пронесы лахирану, ну пойдём уже. Про хранение древних книг я и без тебя всё знаю. Ох, поднялся я на ноги. Пошли. Библиотека на ноутбуке. Узнаю, что ты что-то с него скопировала без моего ведома, башку снису. Да-да, идём. Не тормозим, говорила она уже у выхода из подвала. Когда наша компания завалилась в ласточку, аристократов, известных мне во всяком случае, в клубе не наблюдалось. Там вообще почти не было народа. А среди присутствующих наша группа была самой многочисленной. Я, Казуки Райдон, Мами Отейджо, и это только парни. Норико Мизуки, Анеко, Шинотори Мазу, Эрна, Пришедшие из Казуки, ну и непонятно мне образом затесавшиеся в нашу компанию и Мубе Каеда. Последняя пришла с Райдоном, если что. Именно он пригласил её отметить с нами выпускной. Я как узнал, не удержался и спросил про Фудзивара Рэн, но по словам Рэ, она отмечает с компанией из своей школы, да и их помолвка всё ещё обговаривается. Но ну, где-то через час в клуб повалили и другие выпускники, в компании друзей и родственников. Тот же Отома Акинари, пришедший вместе со своей сестрой и её друзьями, уже давно не школьник, но и в нашей компании студентов университета хватает. Встретившись с ним взглядом, я помахал рукой, а он, помахав в ответ, толкнул локтем Каори и указал на меня, после чего я имел удовольствие видеть смущённый поклон девушки. А потом недавние школяры и их более старшие товарищи попёрли валом. Признаться, не думал, что Ласточка настолько известной и популярна. Блин, до да сюда даже Сюнтен Ишин пришёл со своим младшим братом и его компанией. Причём выглядел Ишин самым младшим в их группе. Впрочем, это всё ерунда. Действительно удивился я, когда увидел зашедших в клуб парней, среди которых был Шайшу Нобу. А представители этого рода, как я не раз замечал, довольно высокомерны и горделивы. Что парень из подобного семейства делает в плебейском клубе, я просто не понимал. В итоге ближе к полуночи клуб был забит под завязку, причём в основном, а может даже и полностью, аристократами, многие из которых относились либо к очень древним, либо к очень влиятельным, либо и то, и другое разом. Представляю, как сейчас охрана всех этих детишек суетится и пытается скоординироваться. Что порой затруднительно, так как некоторые роды из представленных здесь и сейчас относятся друг к другу весьма скверно. Я уж не говорю о том, что охранников должно быть очень много, а место вокруг клуба, наоборот. При этом уходить далеко они не имеют права. Весело им сейчас, в общем. Признаюсь честно, уже после появления третьей крупной компании подростков ситуация начала меня напрягать. С одной стороны, это аристократы. И их с детства учат быть сдержанными, себе подобными, следить за словами, не нарываться, а если нарываться, то делать это изящно, без прямых оскорблений. А то так и в войну можно род втянуть. Только вот есть одно но. Это всё ещё подростки, пусть и по большей части совершеннолетние. Вчерашние школяры, которые пришли сюда бухать. При этом, как я уже говорил, Некоторые роды, представители которых собрались здесь, друг друга не переваривают. И взрослых, которые их проконтролируют, нет. И бухло, ну да об этом я упоминал. В общем, велика вероятность, что кто-то разругается и испортит праздник всем остальным. Причём, чует моя жопа, при наличии в клубе аматеруды да ещё и главы рода, если тут что-то серьёзное произойдёт, некоторые умники именно меня обвинят в том, что их не разняли. типа не проконтролировал детишек. Будь на моём месте Тайра, я бы и сам не преминул сделать вброс, что не настолько и крут этот род, раз его представитель не смог урегулировать конфликт. Конечно, и от представителя многое зависит, но я-то глава рода, я по умолчанию в ответе за ровную атмосферу среди этих малолетних отморозков. То есть технически мне плевать. Нет ни закона, ни традиции, которая обязывала меня за ними присматривать, но на практике древний и сверхуважаемый род допустил беспредел в своём присутствии. Видимо, никакого сверх не существует, а от силы просто уважение. Естественно, всё зависит от желания окружающих вбросить такой слух, но при наличии Тайра, который моё усиление поперёк горла, Желающие найдутся. Когда в зале начали раздаваться весёлые крики, пока ещё весёлые сугубы внутри своих компаний, я начал обдумывать, как увести отсюда своих друзей. Детишки явно закинулись спиртным и начали срывать с креп и самодисциплины. Ещё немного и не успел. Причём началось всё не с каких-то там левых людей, а Казуки и Ишина. Два безбашенных типа в обёртке милых мальчиков пошли в туалет, где, видимо, и зацепились языками. Мало им уроков уцуцуют, где они постоянно срутся, но там их хотя бы старик контролирует. В общем, двух ругающихся парней я заметил, когда они вышли из двери, ведущей в коридор с туалетами. В общей какофонии звуков я не мог расслышать, о чём они спорят, да и далековато они стояли, но тема мне была и не интересна, главное пресечь конфликт. Так что, поднявшись из-за стола и предупредив своих, что ненадолго отлучусь, я направился в сторону парней. Успел в самый последний момент. А ведь Казуки не пил. Просто человек он вспыльчивый на самом деле. Правда, не при мне, но как факт. Да мне побоку на твоё вяканье, бакавал Казуки. Давай вперёд. Кто ты такой без своих палок? Учитель отвечал Ишин. Тот, кто скрутит тебя в бараний рог, и заставит кусать свои же пятки. А ну стоять, бравые мальчуганы, подошёл я к ним. Вы часом не рихнулись устраивать драку в таком месте? Аматеру-кун покосился на меня и шин. Синзи-сан, этот ужлёпок совсем берега попутал, думает, что договорить я ему не дал, отвесив подзатыльник. Вам мало уроков цуцуи-сана, спросил я. Там и выясняйте отношения, а тут не время и не место. Отличное место возразил Ишин. Кое-кому давно пора преподать урок. Цуцуи-сан не даёт по-мужски поговорить, проворчал Казуки, постоянно прикрывая эту девчонку. Это с тобой он постоянно возится, возразил Ишин. И иди поцарапай манекен, Казуки-тян, передразнил он Цуцуи. Что это за мурлыканье, Ишин-тян? Попробуй хотя бы мяфкать, уже Казуки процитировал учителя. А старик там я смотрю, отрывается по полной. Тиранит бедных котят. Здесь в любом случае не место для драки, произнёс я со вздохом. Но «Ну вот опять тебя защищают, хмыкнул Казуки. Ха! Аматеру не станет меня защищать, а вот своего маленького братика запросто, показательно посмеялся Ишин. Слышь, мурлыки, вы меня раздражаете, произнёс я нахмурившись. Вы себя со стороны-то видели? Два шипящих котёнка подрастите сначала, а потом быкуйте. Сейчас вы у окружающих лишь умиление вызываете. Хотите развлечь народ? Лады, я могу это устроить. Готовы? Эм, не знаю, что на это сказать Ишин. В смысле развлечь? уточнил Казуки. В прямом. посмотрел я на него. Выйдите на улицу да подерётесь. Уверен, собравшиеся здесь люди с удовольствием посмотрят на разборке двух милашек. Завязывай со своими приколами, аматэру-кун, произнёс Хмура ишин. Некрасиво трогать чужую внешность. Хочешь об этом поговорить? глянул я на него. Ишин не ответил, только губы поджал и отвернулся. А я не против, заявил Казуки. Что? перевёл я на него взгляд. Не против уделать этого человека, пояснил он. А свидетели только в плюс. Ну спасибо, мелкий ты за сранец. Но так и я не против чужого унижения вкинулся и шин. Унижу тебя по полной. Так. Ладно. Не можешь остановить, возглавь. Но Казуки я потом всё выскажу. Он у меня на тренировках умирать будет. Я, конечно, могу сейчас их просто разогнать. Нет, пусть выплеснут пар под присмотром. Что ж, как пожелаете, обвёл я их взглядом, но с одним уточнением. Здесь и правда не то место, чтобы выяснять отношения с применением всех своих возможностей. Поэтому никаких патриарших сил и никакого бахира. Используйте то, что дали вам мама с папой. Тактика реакции силоволе. Согласны? То «Да запросто. Тут же согласился Казуки. Мне против, слегка недовольно произнёс Ишин. И ещё одно дополнение, произнёс я. Казуки у нас чистый рукопашник и очень много тренировал свои физические возможности, так что будет честно, если ты, Ишин, возьмёшь в руки палку. Я не хочу, чтобы аматоров обвиняли в подтасовке боя. С палкой в моих руках у него не будет шанса. всё-таки выдавил из себя Ишин. "А без неё не будет шансов уже у тебя", заметил я. "К тому же, это моё решение и ответственность на мне". "Только вот выглядеть плохо после победы буду я", возразил Ишин. "Я тебе эту палку", начал Казуки, но прервался на секунду, решил не матюгаться. В самое глубокое место организма засунул. "В своих мечтах быть может", усмехнулся Ишин. Да и там вряд ли. Казуки достаточно крепок, чтобы у тебя не было преимущества с оружием в руках, точнее с палкой, произнёс я. Так что не волнуйся, всё будет честно. Как скажешь Аматорукун, пожалуй, он плечами. Твоё решение, твои проблемы. Вот и договорились, произнёс я. Сейчас расходимся, мне сначала нужно найти инструмент для тебя. Минут через 20 встретимся на улице перед клубом. Ну тогда я пошёл, произнёс Ашин, после чего развернулся и направился в сторону своей компании. Я же повернулся к Казуки. Мы бы всё равно с ним сцепились, произнёс он смущённо. А так хоть под присмотром. Но лучше бы это было не здесь и не сейчас, произнёс я строго. Ты меня подставил, малыш. Так что готовься к ответке. Прошу Прощение синдзи-сан с ником. Просто я я ты ещё заплати, качнул я головой. Иди уже к нашим, изнечтожитель. Проводя взглядом ушедшего парня, направился к барной стойке. У тебя бита в запасниках найдётся? обратился я к протирающему стакан шотгана. Бита? удивился он. Да, обычная бейсбольная бита, подтвердил я. Хм, поиграл он бровями. У меня нет. Спроси у охраны. У Грицу вроде было. У начальника охраны клуба тоже не было биты, зато у одного из его людей нашёлся боккен. Вообще идеально. На выход народ повалил не через 20, а уже через 10 минут. Сначала компания Ишина, потом малыми группками остальные посетители клуба. Ну и под конец на улицу пошли мы. Мы это я, Казуки и все наши друзья, которые уже были в курсе конфликта. Начинать великое побоище сразу я не стал, немного подождав, чтобы все желающие вышли из клуба на улицу. Отходить от клуба тоже не было смысла, так что вся эта толпа великовозрастных детишек скапливалась возле входа. Через 5 минут шуток и подколов в сторону Казуки от нашей компании поймал взгляд Ишина и махнул ему рукой в ту сторону, где не было людей. Держи, протянул я ему буккен. Взяв в руку деревянный меч и пару раз взмахнув им, Ишин выдал своё заключение. Дешёвка. А что ты хотел от буккена простого охранника, хмыкнул я. Используй что есть. Не боишься, что я ему причиню серьёзный вред, спросил он, разглядывая меч. Всё-таки я и без бахиры опасен. Ну ты божечки, приподнял я бровь. Мелота-то какая? Котёнок шипит. Я уже говорил, что твои шутки мне неприятны, посмотрел он мне в глаза. Не перегибай палку. Ты подрасти сначала для столь серьёзного тона, ответил я. Так, значит, чуть приподнял он брови. Малыш, произнёс я иронично. Дело не в твоём внешнем виде и росте, дело в поведении. Совсем недавно ты вёл себя как ребёнок. Если ты такой взрослый и брутальный, что ж ты с подростком цапаешься? Казуки только поступает в старшую школу, а ты на каком-то сейчас курсе университета. "На втором", буркнул он, отводя взгляд. "Твоя внешность", продолжал я, "позволяет тебе быть как взрослым, так и ребёнком, самому выбирать стиль поведения. И в нашем недавнем разговоре ты выбрал быть ребёнком, так что терпи и не возмущайся". Ещё. Несмотря на то, что выглядишь ты как мелкая девчонка, я всегда помню, кто ты и сколько тебе лет. Так что если я узнаю, что данный конфликт спровоцировал ты, пойдёт уже взрослый разговор. Ты меня понял, малыш? Это обычные пацанские разборки, отвёл он взгляд. Не надо сюда дела взрослых приплетать. Всё-таки пацански, уточнил я. Да, проязнёс он ворчливо. Ну тогда пойдём, усмехнулся я. Покажите нам, как дерутся котята. Круто они дерутся, продолжал он ворчать. Как настоящие ли вы, только в молодости? Вернувшись к друзьям, подошёл к Казуки и, положив ему на плечо руку, спросил: Ну что? Готов? Готов, Синзи-сан, кивнул он серьёзно. Ну, тогда иди, указал я подбородком на свободное пространство. Собравшийся народ распределился полукругом. Единственное свободное место выходило на выезд с улицы. Вот в центр этого полукруга и вышли два дружина. Я же чуть задержался. "Мизуки", обратился я к ней. "Сегодня я недоволен малышом Казуки. Накажи его". "Больно или любя?" уточнила Рюджи. Любя, ответил я. Договорились, произнесла она с воодушевлением. Это я всегда запросто. Выйдя в центр свободного пространства, подозвал к себе парней. Никакого бахира, никаких патриарших сил, начал я. По первому моему слову бой заканчивается. Сломанные руки и ноги разрешены, но если кто-то кому-то пробьёт голову, я тут же повторю это со вторым. Вам ясно? Ясно, семь десантки в Ноказуке. Понял, произнёс Ошин. В целом правил почти нет, но вы всё же учтите, что это не бой насмерть. Не надо доводить, по сути, свои всего лишь спарринг до абсурда. Будьте разумны, надеюсь, хоть для этого вы достаточно взрослые. 3 минуты на подготовку. Начинаете по моей отмашке. Произнеся это, отошёл чуть в сторону от сверлящих друг друга взглядом парней. Все такие гордые и высокомерные. Вперёд, козукитян, выкрикнула Мизуки, сделав ему жмяк-жмяк лапками. Поцарапав его нежно, козукитян не отставал от неё Норико. Справа ня, слева ня, вскинула Мизуки поочерёдно руки. Покажи ему, что такое ковай! Не забудь про эффектную позу няшки-убивашки, сложив ладони рупором, кричала Норико. Уже на втором выкрике Рыжий Казуки вздохнул и опустил голову. Да-да. Пусть и любян, но это твоё наказание, мелкий. Самое интересное, что с другой стороны тоже решили поддержать своего бойца. Подруги Ишины не сильно-то и отставали от Мизуки и Норико. Шипы громче Ишинкун кричала какая-то брюнетка с Каре. Люди этого боятся. Главное, помни, Шинкун, это меч, а не огурец, это меч. кричала девица с розовой шевелюрой с двумя красными локонами тут, видимо, отсылка на сотни видео, когда коты резко подпрыгивают, увидев рядом с собой огурец. Сделай ему ня и шинтян. Сделай ня, вскинув верх руку, кричала другая брюнетка уже с длинными волосами. С гордо поднятой головой Ишин стоял недолго. Уже на третьем выкрике он не только голову, но и плечи опустил. Битва девушек поддержки продолжалась всё то время, что я выделил парням на подготовку, и под конец они обували красные как раки. Ну а когда 3 минуты истекли, я подошёл к ним и спросил: "Готовы?" "Да", ответили они синхронно. Тогда сделал я два шага назад, махнул рукой и играя на публику, повысил голос: "Никакого бахира Никакого патриаршества, лишь тактика реакции и силы воли. Начали. Бой как начался, так и закончился. Выжидать и подгадывать удачный момент Казуки не стал, рванул к своему оппоненту сразу после моей отмашки. И если так посмотреть, сделал всё верно, Ишин явно растерялся. Не успевая встать в стойку, он взмахнул рукой как есть, то есть снизу вверх. И кто бы мог подумать, угодил прямо по яйцам Казуки, от чего тот скрючился. Глянув на меня удивлённым взглядом, Ишин сделал шаг вперёд и положил лезвие буккэна на шею Казуки, после чего вновь бросил на меня взгляд. Что ж, подошёл я к ним. Удача очень важна, особенно для воинов, так как на кону стоит их жизнь. В этот раз удача была не на твоей стороне, Казуки. И это только то, что увидел я. А ведь Ишинкун мог испланировать подобное развитие ситуации. Да как бы нет? Пожалуй, он плечами. Мне и правда повезло. Только это как-то уж слишком быстро всё закончилось. Может, повторим? Я признаю поражение, процедил Казуки. Этот бой за тобой. Но раз уж ты хочешь повторить, я не против. Хм, задумался я. Раз оба не против, то почему бы и нет. Хорошо? Разошлись 3 минуты. Я готов, Синдесан. Давай без 3 минут, а? Применил оцениячие глазки. И Шинкун, спросил я второго задиру. Готов? Пожал тот плечами. Хорошо. Отошёл я от них и поднял руку. Начали. На этот раз Казуки не стал с ходу бросаться в бой, зато это сделал Ишин. Мой воспитанник только и успел поднять скрещённые руки, защищаясь от удара сверху. Тоже, кстати, ошибка. Кто ж, блин, защищается руками от удара мечом? Как результат хруст сломанной кости. Стоял я недалеко, так что отчётливо его слышал. Лицо Казуки скривилось от боли, но к его чести он не растерялся. а воспользовался ситуацией и чуть наклонившись, врезался плечом в грудь подошедшего слишком близко и шина. А дальше делать технике, о которой Казуки тоже не забыл. Левую ногу вперёд и чуть согнув в коленном подбить правую ногу противника, нарушая тем самым его равновесие, после чего левой, неповреждённой рукой толчок вправо, вправо от Казуки. Ну и податься вперёд всем телом, заваливая оппонента на асфальт. Правая рука у Казуки весело плетью, что не помешало ему оседлать Ишина и начать избивать левый. К такому Сюн Тен готов не был. Одно дело отражать удары под доспехом духа и другое получать по лицу без защиты. Лицо ему Казуки разбил моментально, а ещё через 7 секунд Ишин поплыл, почти не защищаясь. Два быстрых шага, и я кладу руку на плечо своего воспитанника. Хватит остановил я бой. Правда, сразу Казуки не отреагировал, так что пришлось сжать ладонь и ухватившей за рубашку дёрнуть его в сторону, опрокидывая на спину. Я сказал: "Хватит!" Придавил я его с помощью Яки. По итогу боя досталось обоим. Но Казуки объективно больше, пусть он и победил. Всё-таки сломанная рука покруче разбитовалица. Впрочем, один фикон был доволен. То морщился, то улыбался, но чаще улыбался. И вот, когда я уже думал, что всё закончилось, из толпы вышел незнакомый мне, слегка подвыпивший парень. "Аматерусан", обратился он ко мне достаточно громко. "Меня зовут Какидзаки Аричиро. Я хочу вызвать вас на бой. Здесь и сейчас. У меня нет к вам претензий, Просто хочу испытать свои силы без бахиры и ваших патриарших сил. Лишь тактика, реакция и сила воли, повторил он мои же слова. Охо-хо, хонюшки. Веселье набирает оборот, да?